Глава десятая. Макс почувствовал себя странно. Ему что же, приятно прикасаться к этой вредной занозе, к лгуни, которая обманывала его с его лучшим другом? К удивлению парней, девушка тут же направилась к накрытому закусками столику и стала жадно рассматривать маленькие бутерброды. «Ух ты! Сразу бы сказали, что у вас тут еда!» Счастливо фыркнула Катя. «Вы же не против, если я угощусь?» Землянка с обеспокоенным видом обернулась к парням. «Я с самого утра сижу на хлебе и воде». А Артур выразительно закатил глаза, но Катя не обратила на него внимания, хотя вспомнила, что здесь леди должны есть как птички. Но она не птичка, да и не леди, но пока должна следить за собой. Катя мысленно вздохнула. Постоянно думать над каждым своим словом и движением было сложно. И раз уж жених застал ее лазающей ночью по дереву, то он, наверное, переживет ее здоровый аппетит. Не дожидаясь ответа парней, Катя приступила к уничтожению канапе. Присутствие лордов ее сдерживало, и она старалась есть аккуратно и не набивать рот едой так, как очень хотелось. «Где можно руки помыть?» Спросила Катя у хозяина комнаты, очистив тарелку с закусками. Очень хотелось облизать пальцы, но это точно шокирует обоих лордов. «А вы не знаете?» Сухо заметил Макс Дарвик. «Конечно нет», — ответила девушка, нахмурившись. «Это вообще-то не моя комната. Откуда мне знать?» «Мне показалось, что вы здесь часто бываете», — прохладно заметил жених. «Особенно по ночам». «К вашему сведению, вам это показалось. Я здесь второй раз в жизни, и свои оскорбительные подозрения держите при себе, пожалуйста», искренне возмутилась Катя. «Не нужно обижать невинных людей, не разобравшись». «Невинные люди не требуют по ночам поцелуев у мужчин». Вдруг процедил жених. «Я требую объяснений». «От обоих». Макс мрачно посмотрел на друга. Приплыли. Катя начала закипать от гнева. Этот парень явился в поместье, чтобы она снова и снова выходила из себя. Она тоже посмотрела на Артура в ожидании, что тот что-то придумает для объяснения. Но Арчи лишь поиграл с желваками и снова сказал. «Это не то, что ты думаешь». Причем с довольно виноватым видом. Катя почувствовала взгляд Макса и взглянула на холодное лицо жениха, и сразу же подумала, как бы убрать это бесящее ее высокомерное выражение с гордого лица, но так, чтобы не сильно выйти за рамки поведения леди. Похоже, Артур не собирается их защищать, а этот его вид нашкодившего щенка явно вызывает подозрение у Макса. «Вот дурак, честное слово», – рассердилась Катя на сводного брата. Ведь ничего такого не было. Сложно сообщить об этом. Сказали, что будет разговор, а сами требуете объяснений. По какому праву? Позвольте уточнить. Катя проговорила медленно, сухо и сдержанно, подражая леди Эллинор. Хотя ей хотелось повысить голос. Миледи Червинг сейчас гордилась бы ею. «Вы отец мне? Или, может быть, брат?» Макс сжал челюсти. Он явно закипал от злости и еле сдерживался, а Катя продолжала спокойно. «А, вы жених, да! Как это я забыла!» Она покачала головой. «Который появляется раз в год, и который сейчас приехал, чтобы расторгнуть помолвку, значит...» Девушка сделала вид, что задумалась. «Вы лишь формальный жених». «Фактически, с момента отправления вашего письма, вы для меня никто. Мы с вами чужие друг другу люди, которые ничего не должны объяснять друг другу». По застывшему лицу Макса Катя догадалась, что тот правильно ее понял. Девушка посмотрела на хмурого Артура. Несмотря на то, что внутри Катя бурлила от возмущения на обоих парней, она вновь достаточно спокойно проговорила. «Артур?» «Тебе сложно с другом объясниться?» Во взгляде лорда Червинга мелькнуло удивление. Макс лишь нервно дернул плечом, прищурив глаза. «Как требовать поцелуй путем шантажа, так ты первый. А как защитить честь невинной девушки, так последний Разве ты не понимаешь, что подумал о нас Макс? Он твой друг, не мой. Мне его мнение далам безразлично. А ты сам думай». Похоже, настоящие мужчины исчезают в этом мире. Где я могу помыть руки после канапе?» Престыженный и возмущенный Артур молча указал, в каком направлении идти Катти, а когда землянка скрылась, встретился с глазами друга, полными неприкрытого подозрения. «Великий гиот! Кто она? Эта девушка не Кэтрин Мэнсер!» тихо проговорил Макс Дарвик. «Гости из другого мира», крутилась на кончике языка, готовая сорваться, но Артур сдержался. Более того, наконец, он овладел собой и своими эмоциями и перестал чувствовать себя перед Максом виноватым. Да, он хотел поцеловать Кэтрин. Да, немного пошантажировал ее. Но поцеловать хотел не невесту Макса и не свою сводную сестру а необыкновенную девушку из другого мира, чья душа сейчас в теле Кэтрин Мэнсер. Иначе никогда бы не посмел даже подумать о подобном. Артур обещал девушке и младшему брату не выдавать их тайну и собирался сдержать слово. Он понимал всю серьезность ситуации. Нельзя всех подряд посвящать в то, что случилось с Кэтрин Мэнсер. Он даже отцу не рассказал. И лордум Бейли-Муро, хотя очень уважал последнего. Значит, и Макс Дарвик, близкий друг, с которым он много чего пережил, пусть ничего не знает. Мало ли, где потом случайно проболтается, а девушку затаскают по проверкам магического контроля. В конце концов, завтра произойдет расторжение помолвки, Дарвик уедет из замка, и больше Кэтрин не будет смущать его своим странным поведением. «Друг, ну и фантазия у тебя!» — усмехнулся Артур. Беллимор сказал, что мрак за гранью лишь слегка прикоснулся к разуму Кэтрин, не успев причинить большого вреда. Он проверил ее очень тщательно. «Сестра не опасна. Лишь немного странно себя ведет и кое-что забыла о себе». Во взгляде Макса отразилось сомнение. «Немного странно, Арчи». Процедил он. «Вспомни утро, подземелье и наше расторжение помолвки. Я чуть не убил ее. Мне стоило огромных усилий сдержаться и не сжечь свою же невесту». Кэтрин выглядела странной, Она напоминала мракову прислужницу. «Великий бог, Макс! Я согласен, что утром сестра совершила невероятную глупость, которая могла стоить ей жизни». Но она просто обижена, хотела задеть. Ты же понял, что все так и было. Артур невольно замер в ожидании ответа. «Не переживай», — буркнул Макс. «В конце концов, я отдал твоему отцу слово чести, что произошедшее останется между нами. Но Кэтрин меня все равно... удивляет». «Макс, ты никогда не знал ее?» Артур почувствовал себя увереннее. Когда приезжал, соблюдал лишь внешние приличия, здоровался и прощался с невестой, иногда танцевал с ней на балах. Но, насколько я помню, всегда ворчал, что Кэтрин молчит и смотрит в пол. «Ты говорил о ней то же самое», — хмуро отозвался Макс. «Потому что я не общался с ней», — невозмутимо заявил Артур. А вот Николас проводил с ней много времени и говорит, что Кэтрин изменилась лишь для нас. С ним же она всегда была такой. А Артур так вдохновенно лгал, что сам себе удивлялся. В это время вернулась Кэтрин, и разговор друзей прервался. Молодой лорд Червинг заметил, как Макс уставился на вошедшую девушку пристальным изучающим взглядом. Причем весьма подозрительным. Да уж, Макс Дарвик дураком никогда не был и чувствовал, что с Кэтрин не все так просто, как рассказал Артур. «Успели соскучиться?» — улыбнулась девушка. Артуру захотелось у виска покрутить. Он видел, как Кэтрин не раз делала так такнику, которая совершал какую-нибудь глупость. «Ну кто так разговаривает с лордами? Разве леди говорят, успели соскучиться? Особенно учитывая прежние сложные отношения Кэтрин и Макса». «Не успели». Холодно отозвался Макс. «Должны были». «Судя по вашим кислым лицам, да». Пожалуй, Кэтрин худенькими плечиками. «Вы хотели со мной о чем-то поговорить?» Обратилась девушка к жениху. «Да, я приношу извинения за то письмо», строго проговорил Макс Дарвик. «Я не должен был писать вам о своем желании расторгнуть помолвку». Нужно было поговорить. Катя промолчала. Кто она такая, чтобы прощать? Это не ей он разбил сердце своим письмом, и не она отравилась из-за того, что он в нем написал. Я с радостью расторгну помолвку Макс, и завтра не совершу сегодняшней ошибки. Сдержанно отозвалась девушка. — Вы не прощаете меня, Кэтрин? Дарвик побледнел. Катя вздохнула. «Вот доставучий тип». «Я лично прощаю», — сказала и ведь не солгала. «Я рада, что у вас хватило смелости не идти на поводу у родителей. Только надо было действительно поговорить со мной». «Я сожалею, что так вышло». «Просто молодец. Из-за одного дурного необдуманного поступка тут столько всего произошло, Можете не сожалеть. Все случилось к лучшему. Катя скупо улыбнулась. Мама обещала выдать меня только за того, за кого я сама захочу выйти замуж. Кому я буду нужна. И у меня будет настоящая семья, а не карикатура на нее. Макс посмурнел. Катя невольно вздохнула, вспомнив разговор с леди Эллинор. Она была рада, что миледи решила не неволить дочь и предоставила той право выбора. «У вас все, Максимилиан?» Кате захотелось усмехнуться, когда она полностью произнесла имя жениха, но сдержалась. «Нет, Кэтрин. Еще хотелось бы прояснить одно обстоятельство». слушаю внимательно». «Какие отношения между вами двоими?» Макс перевел взгляд с Кэтрин на Артура и обратно. Лорд задавался вопросом. Мог ли близкий друг наставлять ему рога, а невеста? Пусть была нежеланная, он собирался расторгнуть помолвку, но пока оставался женихом Кэтрин Менсор и являлся им много лет. Лорд Дарвик пытался и выглядеть, и говорить спокойно, но с удивлением понял, что снова начинает злиться. А Артур же с Кэтрин, наоборот, выглядели достаточно спокойными и лишь немного смущенными. «Хотите объяснений?» Задумчиво проронила Катя. «Кэтрин, вы пока еще моя невеста», проговорил упрямый Дарвик. и «Являлись ей много лет». «Зануда», заявила Катя. «Леди мне говорят совершенно другое», процедил Макс. «Видимо, эти леди слепые и глухие». Стала раздражаться Катя. Кэтрин? Дарвик нахмурился. Раньше мы не воевали, вы относились ко мне более благожелательно. Трудно воевать с тем, кто тебя не замечает. Катя с укором посмотрела на Макса Дарвика. Когда я должна была вам что-то высказать? В момент приветствия или прощания? Катя немного подслушала диалог парней и знала, о чем говорила. А моя благожелательность и симпатия прошли в день получения письма. Когда я вернулась оттуда, то поняла, что больше не хочу любить вас. Макс еле смог сохранить невозмутимое выражение лица. Вот где она набралась такой смелости в разговоре? За гранью? Мрак научил? Я увидел, как Кэтрин лазила по дереву тому самому, что за окном, и за молчание попросил у нее поцелуй. «Конечно, в шутку. Вся история». Артур, наконец, решил вмешаться в диалог друга и Кэтрин и теперь не отводил пристального взгляда от Макса, с трудом сохраняя серьезное выражение лица. Он вспомнил, как Кэтрин ловко спускалась по дереву, сверкая белоснежными круженными панталонами. «То есть поцелуй ты не получил, поскольку Кэтрин пришла сейчас?» Холодно уточнил Макс. «Не получил. Слово чести», — вздохнул Арчи. Макс кивнул, принимая клятву друга. «Слово леди», — вдруг добавила Катя. «Если для вас это так важно, дорогой почти бывший жених, то между нами ничего не было». Парни с удивлением уставились на девушку. «А что?» — невозмутимо заметила Катя. «Могу тоже сказать слово чести» но слово «леди» мне больше нравится. «Очень интересно звучит», — отозвался Дарвик. «Не знаю, какая бешеная муха в тот момент укусила Арчи, но у него возникло странное желание. Но вместо того, чтобы поцеловаться, мы ржа...» Катя вздохнула и поправилась. «Много смеялись, и нам было не до поцелуев. Оставили на потом». «Не стал бы я целоваться с тобой, Кэтрин». — сдержанно проговорил Артур. — Ты моя сестра и невеста Макса. Я просто пошутил. Молодой человек сказал это больше для Макса и ощутил острое сожаление. Похоже, что поцеловаться с девушкой из другого мира уже не получится. Катя мысленно вздохнула. — Ох, и зачем этот Макс свалился на ее голову? Так хочется все узнать про магию а жених вдруг от Телла решил изобразить. Уже шел бы спать. Вот не было бы его, поцеловалась бы с Арчи. Потом тот рассказал бы ей о магии, и она давно уже магичила бы у себя. «Ваша вечеринка еще долго будет продолжаться?» Катя вопросительно посмотрела на жениха. «Мне нужно поговорить с Артуром». «Ночью?» — уточнил Макс. «Наедине?» Землянка заметила, что лицо жениха снова стало замкнутым и будто замерзшим. «У меня вопрос на две минуты», — спокойно отозвалась девушка. «И лишние уши мне не нужны». Максимилиан уставился на Катю непонятным взглядом, и эти глаза насторожили девушку и совершенно не понравились. Он был слишком внимательным, въедливым и заинтересованным. «И, похоже, ревнивым». «Макс, что, ревнует ее? Или показалось?» «Приехали. Надеюсь, я не начинаю ему нравиться. Не хватало еще». Вдруг девушка подумала, что вот так точно на нее начинал смотреть сережка романов из детского дома, а потом прохода не давал, влюбился в нее по уши. «Вот уж не нужно такого счастья здесь. Еще и от того, от кого хотелось поскорее избавиться». Она уйдет в свой мир. А бедной Кэтрин потом расхлебывать? Ведь настоящий мэнсер точно не справится с этим гордецом и занудой, и в итоге станет несчастной. Пусть лучше выйдет замуж за того, кто будет ценить ее. Кэтрин, говорите с Артуром в моем присутствии. Он может поставить полок тишины, я не буду ничего слышать. Глухим голосом произнес Макс. Полок тишины? Это что еще за фокус такой? Некоторое время девушка раздумывала, что ей делать, но потом, поняв, что Макс ни за что не оставит ее наедине с Арчи, и она ничего сегодня не узнает, решилась. Ладно, спрошу тогда обоих. Хотела выяснить, почему я не применяю свою магию. Сама я забыла об этом. Понятно, почему. Артур пожал плечами, с видимым облегчением выдохнув. Похоже, ждал чего-то другого. «Потому что у тебя бытовая магия?» Он выразительно уставился на Катю, пытаясь взглядом что-то объяснить. «Ты не применяла ее раньше». «Никогда? То есть бытовая — это плохо?» «Для высшего аристократа или аристократки нет большего унижения, чем являться бытовым магом». Сухо отозвался Макс. Катя сразу вспомнила, что судьба лорда Менсора, родного отца Кэтрин, сложилась плохо именно из-за магии, которой тот был наделен. «Бытовой».